Глава 37. Аня. В субботу на аллее я особенно волнительно себя чувствовала. До встречи с принцем втянулась и приходила в надежде заработать и провести активно выходные дни. Затем понеслась полоса чудес, внезапных появлений свято, частых перемен от восторга до раздражения и обратно. И вот сегодня день, когда я смогу приоткрыть для себя хоть часть объяснений случайностям. Вчера еле сдержалась, чтобы при встрече не выдать себя любимому. «А вдруг сегодня очередное чудо не придет, и ты уверена, что покупатель появится в обед?» Лера через час начала дергаться и озираться по сторонам в поисках того самого гонца от брата, то и дело сбрасывая звонки настойчивого абонента. «Свят просил написать, когда освобожусь. Значит, он хочет приехать за мной и вряд ли станет ждать до вечера». «Так что ещё немножко, и всё-всё выясним». В отличие от подруги, я чувствовала, что она приехала не зря. Сэм быстро выяснил, в чём дело, и предложил сделать ставки. В итоге мой друг-карикатурщик, главный художник картин, и мадам-вышивка поставили на то, что мы не поймаем свято-на-чуде, а мы с Лерой не стали их разубеждать. «В случае проигрыша пусть угощают нас пирожными из лучшей кондитерской города» которая находится за поворотом в конце аллеи. «Мы-то знаем правду. Всего-то доказать осталось. Хи-хи». «Все, я иду в пункт наблюдения». Достала моя сыщица телефон, включая камеру. «Аня, постарайся задержать чудо-покупателя немного дольше, чтобы снимки получились качественные». Лера отправилась за лоток мороженого, перед тем купив там один рожок. А я осталась поджидать, нервно поглядывая на время, каждые пять минут. С целью хоть как-то отвлечься, переключила внимание на вдохновлённо пыхтящего над портретом Сэма. Пойманная жертва в лице женщины крупного телосложения в зелёном пышном платье пока ещё беспечно улыбалась и не догадывалась о том, что она на самом деле капуста в грибной шляпке. Какой станет реакция женщины, трудно представить, но лично мне известно, когда Сэма тянет на съедобную тематику художник голодный. Достала из сумки бутерброд и протянула ему, пока он не вставил ей в глаза котлеты. «Какая цена на чашки и горшки?» Меня отвлек звонкий женский голос и с открытым ртом уставилась на присланную покупательницу. В этот раз ей стала брюнетка с короткой стрижкой в строгом брючном костюме. Прямо на лбу написано «вышла из офиса прямиком от свята». И разглядывала ее, как посланца свыше «не я одна». Сэм бросил мольберт, развернувшись к нам. Мадам-вышивка и художник окружили её сзади. А Лерка помахала из-за угла лотка. Вот-вот мы всё и узнаем. Назвала специально цену в два раза выше. Деньги всё равно потом вернув в обмен на свои горшки. «Девушка, а вы не обнаглели? Так дорого продавать своё глиняное барахло!» Фыркнула брюнетка и, обозвав нас всех спекулянтами, унеслась прочь. «Ой, я, кажется, спугнула настоящего покупателя. Блин фиолетовый!» Расстроенно помахала сыщица отбой. Все разошлись. Лера купила уже третье мороженое и снова спряталась в укрытие. Капуста в грибной шляпе, увидев себя во всей красе на бумаге, принялась бить сумкой Сэма и требовать назад деньги. Вырваться ему не удавалось. Она успела хватануть горе-художника за руку. Пришлось вступиться за друга. Но на грозную женщину мои уговоры не действовали. В сытом состоянии карикатуры художника красивее выходят. Уже не знала, как его отмазать перед капустой. Но нельзя же стукнуть женщину горшком или перекладиной от рамы. «Вы только посмотрите, какой он маленький, голодный, а вы его еще и добиваете!» Удары сумкой затихли, и я перевела дух. «Может, все-таки сжалится?» «Значит так!» — подняла капуста кверху пухлый указательный палец, второй рукой удерживая гремыку. «Сейчас я его забираю отсюда, кормлю своим борщом с помпушками, а затем погляжу, что получится». Сэм подкатил глаза, собираясь упасть в обморок. Я кинулась звонить в полицию. «Палитра гремучая, человека похищают!» Соседи по аллее сбежались со всех сторон. «Тихо всем!» — остановил разгневанную толпу главный художник на аллее. «Ничего с Сэмом не случится. Я в залог возьму паспорт у недовольной заказчицы. Давно пора проучить шутника. Тем более еду предлагают, а не веселицу». «Нет, но я все равно против того, чтобы отдавать беззащитного друга. Женщина в четыре раза больше по размеру, и она...» «Деточка, чьи эти прекрасные работы?» Меня отвлекла старушка с добродушным лицом. «Я бы купила чашечку». «Изделия мои. Рассмотрите, пожалуйста, ближе». Протянула ей одну из чашек. «Я вам сделаю скидку, если решите купить». Отвлеклась буквально на минутку, повернулась, от капусты с Сэмом и след простыл. Старушка пересмотрела каждую, рассказала о целой куче внуков. И, теряясь в выборе, попросила завернуть всё, чтобы никто не обиделся. «Что? Так это она?» Я подняла над головой знак из двух пальцев кверху, зная, что Лера поймёт. И неторопливо упаковала всё в пакет. От скидки старушка не отказалась, что теперь выглядело даже странным. Подхватила пакет и медленно направилась в сторону остановки. «Ну, я-то ее сфоткала, но сама понимаешь». Прибежала Лера из укрытия с тем же недоумением, что сейчас испытывала я. Отправила маме фото. Она знает всех сотрудников, у кого сколько детей, какие животные, вплоть до личных интересов вне работы. Корпоративы без нее не обходятся, а выпившие люди любят поболтать. «Все равно странно как-то все». Во мне зародилось сомнение. А вдруг эта старушка и в самом деле внукам купила?» Лера отвлеклась на телефонный разговор и при мне коротко переговорила со своей мамой. «Впервые видит После того, как закончила выяснение, протянула озадачно сыщиться хоть я и так поняла всё из её разговора. «Стало понятно, что докопаться до правды мы пока не сможем, и наши ставки с призовыми пирожными откладываются». Теперь я тем более не смогу выяснить ничего у свята и в следующую субботу такое количество вряд ли осилю. Уйти, пока не увижу Сэма живым и здоровым, я не могла, и мы придумали новый план. Лера предложила, как обычно, в настойчивой форме полностью помогать мне всю неделю в мастерской и сделать вторую попытку в следующий раз. Надеюсь, мы успеем подготовиться. Для сегодняшнего дня я выгребла все свои заготовки. С такими оборотами продаж мне трудно справляться из-за учебы и все меньше и меньше приношу на аллею. Звонки с мгновенным сбросом у Леры возобновились. «Неужели непонятно, что я не хочу разговаривать? Вот индюк надоедливый!» «Кого подруга так любя называет, я сразу догадалась, вспоминая нагловатого брюнета. «Все, теперь можешь названивать, сколько влезет». Отключила она телефон, закинув обратно в сумочку. Вдруг он что-то важное хочет сообщить? Знаю я его поржать надо мной, назвать малявкой и упрекать за поведение на вилле, все, на что он способен. Пусть лучше за собой следит и своих девушек воспитывает. В отношении Кости я понимала ее прошлые обиды, но, с другой стороны, хотелось думать, что он набрался ума и больше не доставит Лере неприятности. Вспомнила о просьбе свята и написала ему, что торговый день завершился. В ответ он попросил его дождаться. И чтобы брат ничего не заподозрил, Лера отправилась домой. Только она скрылась из вида, я почувствовала сверху поцелуй в макушку. Самые желанные руки обхватили меня за талию со спины, и я зажмурилась от радости. Мой личный источник счастья рядом. — Малышка! «Ты готова отправиться в сказочное путешествие?» — развернул меня к себе любимый. «Какое еще путешествие? ой ой По непонятной причине я разволновалась до дрожи в коленях, будто бы мне предлагают сейчас главную роль в любимом фильме про Золушку. Разве по мне заметно, что я верю в сказки? Ну, как он догадался? И как я смогу любить его еще больше?» «Пока сюрприз. Скоро все увидишь». Не стал он меня посвящать в задуманное свидание. «Ты уже собралась?» Мне нечего было уже собирать, но рядом с моим столиком стоявший Мольберт напомнил кое о чем. «У меня Сэма украла капуста», — всхлипнула я, вспомнив решительную заказчицу. «Господи, я не знаю, еще можно где-нибудь на земле встретить похожее на тебя чудо?» подкатил глаза принц. «Капуста, говоришь?» Я кивнула, щекой прижимаясь к его рубашке. «Ну да, логично, если платье зеленое». Откуда он про платье узнал, только хотела спросить, как Свят показал мне в сторону. «Гляди, малышка, похищенный карлик вполне доволен своей участью». Мои опасения, к счастью, не оправдались. Капуста больше не держала Сэма, а просто шагала рядом большими ногами. Поспевая за ней, семенил маленькими ботиночками друг. И настроение у него было лучше, чем от двух кусков пиццы. «Теперь я готова отправляться с тобой в любое путешествие, мой принц».